Глава 4 Лиза. Я проснулась от боли в ребрах. Кашель, казалось, хочет вытрясти наружу все мои внутренности. Потянулась к прикроватному столу, чтобы взять крошку с чаем. Он, конечно, давно остыл, но хоть немного смягчит горло, пока я буду ставить чайник. С удивлением поняла, что столика рядом с кроватью нет. Да и вообще комната незнакомая. Благодаря плотным шторам в спальне царил полумрак и неясно было, сколько сейчас времени. Слезла с кровати, слегка пошатываясь, и пошла к выходу, ища по дороге выключатель, чтобы осмотреться. Его нашла возле двери и сразу же нажала, включая свет. В глазах после резкой смены освещения потемнело, и я зажмурилась. Через пару минут я слегка приоткрыла глаза и, поняв, что их ничего не беспокоит, распахнула их полностью и стала осматриваться. Комната была небольшая. Практически все пространство занимала огромная двуспальная кровать и встроенный шкаф-купе под черное дерево. Коричневые шторы закрывали окно. Но мне хотелось их побыстрее открыть, чтобы увидеть знакомый пейзаж и понять, что я дома. Но успокоиться не получилось. Потому что когда я хоть и с трудом, но наконец открыла штору, то увидела не соседнюю многоэтажку, а заснеженный парк чёрт что! Я что, продолжаю спать?» Но замёрзшие ноги вернули меня в реальность. Мягкий ворсистый ковёр был только в зоне кровати, а возле окна я стояла босиком. Странный сон. И такой реальный. И что за дурацкая мужская рубашка на мне? И почему всем девочкам снятся нормальные сны, как они кружатся в пышных платьях с принцами, а мне от принца только рубашка и досталась? Ладно. Раз уж это сон, пойду дальше исследовать неизвестную квартиру. Интересно, где я ее раньше видела? Ведь наши сны обычно моделируют то, что мы знаем». Выйдя из спальни, направилась по узкому коридору прямо, открыла по дороге парочку дверей. За одной оказалась ванная с туалетом, где в зеркале я еще раз посмотрела на свои растрепанные волосы и немного подурачилась, покорчив рожи. За второй оказалась небольшая кухня с обычными подвесными шкафчиками из Икеи, с небольшим деревянным столом и парочкой стульев. Да уж, фантазия даже во сне не подкинула мне нормальный интерьер. Ни тебе загородного дома, ни дворца с позолотой, обычная квартира. Правда, вся виденная обстановка какая-то обезличенная, что ли. Никаких приятных взгляду вещичек, ни фотографий. Интересно, кто тут живет? По законам жанра, одинокий, давно не верящий в любовь мужчина. И где он, интересно, прячется? Мне почему-то стало жизненно необходимо его найти. Казалось, через секунду я проснусь и никогда его больше не увижу. Щелкнув по кнопке включения чайника, я пошла в последнюю комнату, которую еще не исследовала. Ну, не считая балкона, конечно. В гостиной висела черная плазма, стоял небольшой диван и пол был устлан ковром. Да аскетизм так и прет. Ничего лишнего. Зато сколько места... Тут можно было бы устроить отличную домашнюю библиотеку. Вон та стена идеально подошла бы под несколько книжных стеллажей. Господи, и о чем я думаю? Прав, Ваня. У меня одни книги в голове. Кстати, а где он? Почему его нет в моем сне? Или, может, это он лежит и спит на диване? С опаской подойдя к мягкой мебели увидела на нем совершенно незнакомого мужчину. Небрежно наброшенный плед давно соскользнул на пол, раскрывая незнакомца, от чего ему, видно, было холодно, и он лежал, скрутившись в позу эмбриона. Даже во сне его, похоже, что-то беспокоило, из-за чего над бровями пролегла морщинка, которую хотелось разгладить. Ну и что за глупые мысли? Я продолжила беззастенчиво разглядывать спящего. «Блондин!» Спортивного телосложения. Судя по свисающим с дивана ногам, довольно высокий. Еще и с голубыми глазами. Ангелочек прямо. Что? Голубыми глазами? Поняла, что мужчина проснулся и с интересом на меня смотрит. Только не кричи, я все объясню. Сказал он, вставая, и сразу заполонил собой всю комнату, отчего я почувствовала себя маленькой дюймовочкой, хотя была выше среднего роста. Я и не собиралась кричать. «Сядь, пожалуйста, ты сильно большой!» Толкнула я его легонько в грудь, направляя обратно к дивану. Он удивленно на меня посмотрел, но послушно сел. Я устроилась рядом и с нетерпением на него посмотрела. «Ну, рассказывай!» «Что?» Он удивленно на меня посмотрел. «Все!» Как припечатала я. «Кто ты такой?» «И что я здесь делаю?» Хотелось его поторопить. Казалось, что с минуты на минуту я проснусь и не узнаю чего-то главного. «Ну, не знаю, с чего начать», – растерянно посмотрел на меня герой сна, взъерошив волосы. «Начни сначала», – предложила я. Я собирался ехать на ужин к маме, но перед этим заехал на квартиру брата забрать кактус для его беременной жены. «Да уж, такой бред!» точно только во сне присниться может. Зачем девушке бы кактус понадобился? Подумалась мне, но я промолчала. Лишь ободряюще ему улыбнулась, чтоб продолжал. В квартире я прилег на чуть-чуть отдохнуть и не заметил, как уснул, а проснулся от звонка брата, который меня уже заждался. Выйдя в тамбур, увидел, что соседняя дверь открыта и оттуда раздается какой-то писк. Подумал, что котенок может сбежать, но, открыв дверь, увидел тебя. «Да уж, мне стало обидно за сравнение с котом, но я промолчала, пусть дальше рассказывает». «Ну, я тебя не мог там бросить, поэтому привез к себе», – продолжил между тем парень. «А я стала понимать, что, похоже, я все-таки не сплю и реально нахожусь в квартире неизвестно у кого. Видно, что-то такое в моем взгляде появилось, потому что он отодвинулся и миролюбиво произнес. «Нет-нет, я не маньяк, не надо на меня так смотреть». И даже подняла руки в миролюбивом жесте. Не маньяк? А зачем притащил неизвестно кого в свой дом? Я отодвинулась от него, а потом вообще вскочила и начала нервно ходить по комнате. Он смотрел на мои телодвижения минут пять, а потом не выдержал и встал. Я испуганно остановилась, хотя понимала, что ничего он мне не сделает. Хотел бы, уже давно убил бы. Он поднял меня, как пушинку, и посадил обратно на диван. Потом навис сверху и тихо сказал. «Так уж я воспитан. Не могу пройти мимо пострадавшего. С детства домой таскал животных. И не ходи босиком. Ты еще не пришла в себя». Опять сравнил меня с бродячим котом. Вот же... А какой сейчас день недели? Только сейчас я вспомнила, что мне надо было на работу выходить. А судя по его рассказам, я долгое время была в беспамятстве. Вечер понедельника. «Не может быть!» «Дай телефон! Меня, наверное, на работе с собаками ищут». «Лучше бы тебя твой молодой человек так искал», – пробурчал мужчина. «Твой телефон я искать не стал, но написал записку твоему мужчине. Но что-то он так и не позвонил», – сказал Кирилл, протягивая мне свой смартфон. По памяти набрала номер нашего директора и объяснила, что слегла на неделю. «Так как я редко болела, он меня спокойно отпустил». Теперь осталось вернуться домой, чтобы собрать вещи и уехать. А куда? Об этом подумаю завтра. Все равно давно хотела снять квартиру поближе к работе. Вот и пришло время. Отвезешь меня домой? Обратилась с просьбой к мужчине. Кстати, мы так и не познакомились, поняла я. Такая глупость. Лиза! Протянула я ему руку. Он недоуменно на меня посмотрел. Потом, видимо, дошло. Кирилл! сказал он, слегка сжимая мои пальцы. А я порадовалась, что ума хватило не корчить из себя джентльмена, а тут точно пристукнуло бы.